Письмо от князя Тарханова Руслан получил сразу после крещения. Его очень удивило, что обратился князь не к Рязанову как к начальнику отдела, а именно к нему. По всему выходило, тут было что-то личное, о чем князю нужно было поговорить именно с ним. Показав письмо приятелю, Шатун ожидал от Михаила каких-то дополнений, но граф и сам оказался в полнейшем недоумении. Взяв с собой пятерку казаков в сопровождении, Руслан следующим же утром выехал в Краснодар. Просьбы поспешить в письме не было, но парень решил не откладывать дело в долгий ящик. Князь не так часто обращался к нему лично с какой-либо просьбой, поэтому Шатун решил, что должен быть готов ко всему, в том числе и к возможным боевым действиям. Так что оружие и он, и казаки взялись столько, что можно было взвод вооружить, ну и патронов соответственно. В общем, через сутки его команда садила коней у знакомых ворот, и привратник, увидев знакомую фигуру, без единого слова бросился их открывать. Мажордом, очевидно предупрежденный князем, с каменной физиономией вызвал слуг и, приказав им обеспечить казаков всем потребным, лично повел Руслана в выделенные ему комнаты. К слову, именно в этих апартаментах он проживал в прошлые свои приезды. У парня сложилось впечатление, что князь просто приказал оставить эти комнаты за ним. Зачем? Сложный вопрос, но влезать так далеко в личный шатун бы не решился. Так что, приняв все, как оно есть, парень быстро разделся и, пройдя в туалетную комнату, принялся приводить себя в порядок. Смыв себя пот и дорожную грязь, он переоделся в чистые и, едва выйдя в коридор, был встречен личным мажордомом. Убедившись, что гость готов к встрече с хозяином, Мажордом попросил парня следовать за ним и не спеша направился на хозяйскую половину дома. К большому удивлению Руслана, в доме кроме него были еще гости. Встретивший его с радостной улыбкой Петр Иванович представил парню пожилого мужчину как своего старого сослуживца, приехавшего сюда для лечения, и, пригласив к столу, принялся расспрашивать о текущих делах. Больше всего князя интересовало состояние здоровья Руслана. Сообразив, что гости не в курсе всех местных дел, Шатун принялся отвечать, ведя почти светскую беседу. Но уже через несколько минут полковник Вяземский весьма презрительно отозвался его так называемом «папаше», и парень понял, что нужно что-то менять, и быстро, иначе беседа может перерасти в скандал, который ему был совершенно не нужен. Судя по высказываниям, человеком полковник был довольно резким и в выражениях стесняться не привык. Высказывал то, что думает без оглядки на последствия. Чуть подумав, Руслан решил лишить его самого весомого аргумента в этом странном споре, и сам прошел с по покойному родителю, заставив всех смущенно замолчать. Прием был неожиданный и в местом обществе не принятый, но, как говорится, самокритика вещи удобная. После нее другому сказать нечего. В столовой повисло напряженное молчание, заставившее собравшихся чувствовать себя неловко. Положение спасла дочь полковника. Девушку Руслан приметил сразу, но держался с ней, как и положено, вежливо на расстоянии. Как оказалось, девушка неплохо разбиралась в оружии и сумела заметить, что его револьвер отличается от привычных ей капсюльных. К удивлению шатуна, девчонка оказалась не промах и любила совсем не девичьи развлечения, охоту, верховую езду и оружие. И, обсудив с ней некоторые аспекты жизни, Руслан пришел к выводу, что девушка по натуре бунтарка и вести обычный образ жизни ей неимоверно скучно. К тому же еще и папаша на воспитание сказывается. Похоже, полковник, не имея сына, обучил дочку всему, что умел сам. В итоге получилось то, что получилось. Дождавшись десерта, Руслан вручил Лизавете письмо от Михаила и, оставив девушек под присмотром княгини, отправился с мужчинами в курительную комнату. Сидя в сторонке, он с интересом присматривался к Вяземскому, пытаясь понять, на кого похожа Катерина. От отца ей достались только глаза. Все остальное явно к этой семье отношения не имело». Заметив ее взгляд, полковник удивленно выгнул бровь и, покосившись на приятеля, угрюмо спросил. «Я вы меня так рассматриваете, молодой человек?» «Пытаюсь понять, на кого Екатерина Павловна больше похожа на вас или на супругу вашу», — быстро пояснил Руслан. «Глянулась девчонка», — одобрительно усмехнулся Тарханов. «И то сказать, красавец, каких поискать». Екатерин Павловна девушка, безусловно, красивая, но вы же знаете, Петр Иванович, пока своего гнезда не совью, ни о каких амурных делах и речи быть не может, вздохнул Шатун. Папаша мой образом жизни своим здорово мне подгадил, так что пока имение не начнет доход приносить, все по боку. Не дури, Руслан, вздохнул Тарханов, укоризненно качнув головой. Ты мое к тебе отношение знаешь, и раз уж у вас с Наташенькой не сложилось, то с любой другой барышней я тебе сам помогать стану а заходишь с сватом буду. Уж поверь, в наших местах отказать немало мало смелых найдется. — Не сомневаюсь, Петр Иванович, и весьма признателен вам за вашу милость, но не хочу охотникам за преданным прослыть. Вот поправлю дела, а имени дострою, тогда и к разговору этому можно будет вернуться. — И как же вы их поправлять собираетесь, молодой человек? — иронично хмыкнул полковник. — Прежде всего службы, ваше высокопроисходительство, — пожал Руслан плечами. Имение я уже выслужил. Наград в государе имею немало, даже полный георгиевский банд получил, как видите, изволите. Дом на полученной земле строится. Дальше можно будет и о деле каком подумать. И каким же делом вы думаете заняться? не унимался Вяземский. Прежде всего, тем, что лучше всего умею, к примеру, разработка новых видов оружия. Как уже отметила ваша дочь, сей револьвер, тут Руслан досталась кобуры оружия, отличается от привычного вам капсюльного револьвера. Имеется у меня винтовка магазинного типа. Ими мои казаки вооружены, так что пожелаете увидеть, принесу. Есть и еще несколько задумок, которые мой мастер делает и продает. К тому же, продавая оружие и прочие задумки, я скопил кое-какие деньги и вошел в долю с купцом первой гильдии, завозящим в наш уезд чугун, железо и сталь. С того три чистого дохода в год имею. В дело я не вмешиваюсь, его учить только портить. А вот расширить его я купцу помог, так что деньги эти чистые, никто меня ни в чём укорить не может. «Это тот, у которого горцы семью выкрали», — моментально сообразил князь. «Он самый, Пётр Иванович», — кивнул шатун. «Три тысячи в год, неплохие деньги», — оценил полковник, слушавший парня очень внимательно. «Но ведь вечно это продолжаться не будет». Именно поэтому после окончания строительства я стану собирать деньги для еще какого-нибудь предприятия, — согласился Шатун. Во всяком случае, в долги лезть и кредит у ростовщиков брать точно не стану. Достойная позиция, — помолчав, одобрил Вяземский. А что до вашего вопроса, так Катюшка моя на свою прапрабабку -пра похожа. Пращур мой ее из Калмыцкой степей привез, окрестил доженился. Говорят, красавицей была, каких поискать, вот он и не устоял. Одного из половецких каганов, дочь? Половецких, удивленно переспросил Руслан. Их же вроде еще при монголах рассеяли. Верно, вот они в степи ушли. теперь ты искать бессмысленно, нет уже того племени. А в те времена несколько семей еще встречались. Дома даже пайдза ее хранится, где вроде как сказано, что она дочерь самого кагана. Да только кто теперь эти письмена прочтёт? А как она выглядит, не сдержал парень любопытства. Лоскут кожаной, тонкой выделки, вот такой размер, показал полковник руками, а на нем письмена. Внизу же пластина золотая, с бегущим волком, вроде как тотем их клана, и тоже с надписями. Ну и шнуры и шел квет, само собой. Много лет в семье нашей реликвии Сия хранится, закончил он с гордостью. Любопытно, уважительно качнул Руслан головой. Реликвия то теперь большую историческую ценность иметь должна. Ученым ее не показывали. «Да ну и Хаспидов!» — отмахнулся Вяземский. «Не любит у нас Павел Лукич ученую-братью», — тихо рассмеялся князь. «Было дело, пришлось им экспедицию в Донские степи сопровождать, и вот с тех пор и не взлюбил». «Да, порой эти господа бывают просто невыносимы», — с легкой улыбкой согласился Руслан. «А история пращура вашего весьма поучительна». «Это чем же?» — не понял полковник. Ну, хотя бы тем, что иной раз стоит не только разума, но и сердце послушаться. Не влюбись он и не приведи ту принцессу в дом, Екатерина Павловна могла бы не оказаться столь привлекательной. А толк с той красоты, — неожиданно насупил Связемский. Я, конечно, сам виноват, что вырастил ее такой, но ведь уж и степеница пора. Не девчонка, девица. Серьезные люди к ней сватались, она всех жеников так отваживает, что и сказать соромно. Обрадовал, что в седле держится, словно улан, и заставляет их с ней на перегонки скакать. Сама-то земля на зубок знает, и гости через те скачки мало что не убиваются. Третьего уж пришлось к доктору отправлять, а то еще и стреляться с ним берется. Ты представь, Петр Иванович, офицера гвардии ославила. Оказалось, тут хуже это оторва стреляет. Позор сплошной, шкандаль одним словом. Господь с вами, господин полковник, рассмеялся Руслан. Это не ей в укора, тому офицеру. Не по балам шастать надо, на стрельбище быть. Самому навыки боевые поднимать и людей своих учить. Ты только нашим офицерам этого не скажи, посоветовал Тарханов. А то опять придется их в чувство приводить. Я ж тебя знаю. После твоей дуэли противника твоего только от Пети остается. Они на тебя и так зуб имеют. Им же хуже, пожал шатун плечами. Вы же, Петр Иванович, знаете, я первым никого не трону. Но уж если сунулись, пощады не дам. Потому и говорю. — кивнул князь. — И представь, Павел Лукич, — повернулся он к приятелю. — Был тут однажды. и столицы комиссию прислали, а те дурни вздумали с ним задраться. Так этот ирод с малой лопаткой да топориком против сабли вооруженного встал, да и зарубил его, как того каплуна. — Какой еще лопаткой? — удивил Связемский. — Отряд мой и я сам имеем при себе по малой лопать. Каждый принялся пояснять Руслан. Вспомню, что такого понятия, как саперная лопатка, для солдат тут еще не знали. Мы ведь не столько верхом, сколько в пешем порядке действуем, и для устройства засады лопатка та бывает крайне нужна. Вот и пришлось придумать, как ее сделать, чтобы с собой носить. А топорик он в лесу очень нужен бывает. Так что же вы обычным белым оружием совсем не пользуетесь? Не понял Вяземский. Пользуемся. Но оно обычно не при себе, а к седлу приторочено. У нас ведь, господин полковник, задачи другие. Нам в атаку не ходить. Мы тайну врага ловить назначены. — напомнил ему Руслан задачи контрразведки. — Шашка лучшего выбранного бойца из горцев побил, — с одобрительной улыбкой рассказал Тарханов. — Эх, Паша, ежели я начну тебе все его подвиги расписывать, скажешь, что я на старости лет брехуном стал. но да только о тех делах даже я не все знаю. — Оно и понятно, — кивнул полковник, вспомнив, что контрразведка дела ведет по большей части секретные. — Да только я тебя, Петр Иванович, слишком давно знаю, чтобы не веримо бежать. Раз говоришь ты, что он такое сделал, значит, так оно и есть. Да и полный георгиевский бант не пустой звук. Такие награды на паркете не выслужишь. Я только одного не пойму. К чему ты вдруг решил мне этого юношу нахваливать? Чего задумал? Ничего, Павел Лукич, вздохнул Тарханов с грустной улыбкой. Просто увидел, как у тебя лицо скривилось, когда ты фамилию услышал. Вот и решил показать, что и от гнилой ветки можно добрый плод получить. Да и Катерина твоя с него за столом глаз не сводила. Видать, глянулся ей богатырь наш. — Ну, это еще бабка надвое, — сказала, — снова насупился полковник. — Ей сейчас глянулся, а завтра совсем даже наоборот. Обжигался я уже. — Не дури, Павел Лукич, — отмахнулся Тарханов. — Кобылка твоя с норовом, ну и у меня казак не промах. Глядишь, и объездит. Три дня, которые Руслан провел в Краснодаре, протекли весьма насыщенно. Так сложилось, что дело, по которому его вызвал князь Тарханов, сводилось только к одному – вывести и сохранить его архив, в котором хранились материалы, а точнее компромат на очень многих высокопоставленных лиц империи, в том числе и на того полицейского генерала, от которого так ловко избавился сам Руслан. Понимая, что материалы эти – настоящая информационная бомба, и он оказался втянутым в игры серьезных и очень больших мужчин, Шатун приказал уложить все бумаги в один большой сундук, купленный им на базаре, и попросил князя одолжить для перевозки крытый фургон. Чуть усмехнувшись, Петр Иванович вызвал мажордом и приказал тому показать парню подготовленный для него транспорт. Это был такой же фургон, как Руслан использовал в операции по поимке разбойников. К фургону прилагалась пара могучих першеронов. Глядя на этих громадных зверей, шатун только в затылке почесал, пытаясь понять, зачем было тратить огромные деньги и покупать тяжеловозов, если можно было обойтись просто парой обычных лошадей. Мажордом, заметив ее сомнения, осторожно коснулся пальцем его рукава, привлекая внимание, и, склонившись к плечу, тихо прошептал. «Его сиятельство приказали этих коней вам отдать. Сказали, вам в ваших делах они сильно пригодиться могут». Вспомнив, что в их хозяйстве уже имеются восемь подобных громадин, Руслан только тяжело вздохнул. Эти кони требовали к себе особого отношения, обычным сеном их не прокормишь. Тут овес нужен, в товарных количествах, тогда и отдача от них будет серьезная. С другой стороны, для завода такое количество уже вполне достаточно. Жеребят от этих коней будут расходиться по серьезной цене, главное не загубить племенной косяк. «Придется толкового лошадника искать», — вздохнул Руслан, развернувшись, отправился обратно в кабинет хозяина. Главным условием в просьбе князя было не просто сохранить архив, а сделать так, чтобы его никто, кроме самого Руслана, не смог найти. Князь особо оговорил условия, по которым он мог бы достать эти бумаги на свет божий, только его личные просьбы или письмо с малой печатью. Сняв с пальца перстень, князь протянул его парню для внимательного изучения. Повертев перстень в руках, шатун постарался запомнить рисунок до последней черточки и, вернув его обратно, осторожно уточнил. — Петр Иванович, вы чего-то опасаетесь? — Трудно сказать, сынок, — помолчав, вздохнул князь. — Вроде все уже успокоился, никаких опасений дела не вызывают, но точно знаю, что нам той истории не простили. Явно в драку не полезут, уж очень много всякого тут всплыло, когда комиссия из столицы приезжала, но в тихую гадить будут точно. Это ж как обычно, — согласился Руслан, прикидывая, что можно в этом случае сделать. По всему выходило, что ничего. Тут шли игры на таком уровне, что одним выстрелом не отделаешься. Тут придется баллистическую ракету изобретать с кассетным боезарядом. Усмехнувшись собственным мыслям, Шатун мрачно скривился и, чуть подумав, решил сменить тему. — Петр Иванович, а что, папашему господину полковнику задолжать сумел, что он так резко на фамилию мою отзывается? Осторожно поинтересовался он. Слава Богу, нет, отмахнулся Тарханов. Тут другое. Паша человек прямой и честный, и потому подобных людей просто не приемлет. А папаша, твой земля ему пухом, тот еще про хиндей был. Ну, соответственно, и от тебя теперь все того же ждут. Я потому и стал Паша, про тебя всякое рассказывать, чтобы понял, что ты человек серьезный. Да еще и дочку не чудить принялась. Ну, про сватовство ты слышал. «А ему, как и мне, хочется внуков понячить. В общем, не бери в голову, тут больше у него свое вылезает, а до тебя ему теперь и дела нет. Лучше вон, свези Катерину за город, пострелять!» Лукаво усмехнулся князь. А э, господин полковник позволит?» Иронично поинтересовался парень. «А вот сейчас и узнаем», — ехидно отозвался Тарханов, поворачиваясь к открывшейся двери, в которую вошел упомянутый полковник. «И чего ты, Петр Иванович, узнать хочешь?» — сварливо уточнил Вяземский, тяжело опускаясь в ловко подставленное Русланом кресло. «Отпустишь дочку с Русланом верхом покататься и пострелять?» — прямо спросил князь приятеля. «Ты не как охоту задумал?» — подобрал полковник. «Не до охоты теперь», — отмахнул Старханов. «Вон, пусть молодежь веселится», — кивнул он на парня. «Для охоты сейчас не сезон», — пожал Руслан плечами. Так за горном проедемся до да по постреляем. Я все одно собирался ехать, а Екатерине Павловне в доме все время сидеть скучно. — Это верно, — скривился полковник. — Ладно, езжайте, но чтоб до темно дома были. — Будем, — пообещал Шатун, едва не рассмеявшись, услышав последнюю фразу. Словно подростком, — подумал он, — прячу смешку. — Ступай, сынок, прикажи слугам коней готовить, — отпустил его князь, поворачиваясь к приятелю. Девушку Руслан нашел в комнатах Лизаветы. Вежливо постучавшись, он предложил девицам совершить небольшую верховую прогулку, на что княжна сморщила носик и отказалась. Ей подобные развлечения были неинтересны. Катерина же мгновенно загорелась и, согласившись, понеслась одеваться. Пройдя к себе, парень прихватил побольше патронов и, пройдя в людскую, приказал казакам седлать коней. Ездить в одиночку он давно уже отвык. Катерине заседлали кобылу из княжеской конюшни. Выскочив из дома в мужском наряде, девушка ловко смотрела подготовленную для нее лошадь и, недоуменно хмыкнув, негромко проворчала. «Могли бы порезвее лошадку подыскать». «Ну, аргамаков в княжеской конюшне не имеется, но эта лошадка неплоха», осторожно высказался Руслан, усаживаясь в седло своего беса. «А если бы был, вы бы позволили его оседлать для меня?» Тут же спросил девица, ловко вскакивая в седло. «Ну, кавалерист, вы опытный, значит, лошадь не загубите, так почему бы и нет?» — пожал шатун плечами. «Вы сказали это так, словно у вас аргамак имеется», — фыркнула Катерина. «Имеется, Пятигорский», — спокойно кивнул шатун. «Шутите?» — ахнула девушка. «Неужто чистопородный?» «Именно. Тоже кобыла. Теперь придется жеребца для нее искать». Вздохнул Шатун, припомнив, сколько может стоить подобный конь. «А про вас рассказывали, что вы не небогаты», — удивленно проворчала Катерина. «Небогат», — все так же спокойно подтвердил Руслан. «Кобылка мне трофеем досталась, от турк ее забрал. А бес — это подарок», — похлопал он жеребца по круто выгнутой шее. Кавалькада выехала со двора и спустя полчаса, миновав заставу, оказалась за городом. Казаки, зная, куда и зачем они едут, тут же взяли курс на небольшой распадок, в котором раньше проводили стрельбы. На тренировке своих бойцов Руслан не экономил, так что стрельбище его казаки посещали регулярно, даже оказавшись далеко от дома. Оказавшись на месте, бойцы быстро организовали мишени и, привязав коней к старой чинаре, принялись готовить оружие. Встав на огневой рубеж, Руслан выхватил из кобуры револьвер и в пулеметном темпе, выпустив все пять пуль, принялся перезаряжать оружие, направляясь к мишени. Катерина, не утерпев, поспешила следом. Все пули легли в круг размером с медный пятак. Удовлетворенно кивнув, шатун сменил в револьвере барабан и, протягивая его девушке, предложил. «Попробуйте. Тяжеловато, конечно, но, думаю, вы справитесь». Сверкнув радостной улыбкой, девушка быстрым шагом поспешила на его место. Скинув оружие, она примерилась, но вздохнув, опустила руку. И правда тяжелый, нехотя призналась она. «Подставьте под рукоять левую руку», — посоветовал Руслан. Показав ей правильную стойку и убедившись, что девушка впитывает новшество словно губка, Руслан сделал шаг назад, привычно скомандовав. «Огонь!» Не ожидавшая этого, Катерина спустила курок, невольно вздрогнув, когда револьвер рявкнул, подбросив ствол вверх. «Вот это отдача!» — удивленно проворчала девчонка, опуская оружие. «Да, патроны снаряжены под меня, об этом я не подумал», — смутился Руслан, припомнив, что и сам револьвер тоже сделан под его лапу. «Я же, пусть с моего стрельнет!» — с улыбкой предложил один из пластунов, протягивая ему свое оружие. Катерина быстро сменила ствол и, ловко перехватив его двумя руками, не спеша сделала пять выстрелов. «Да, с этим гораздо проще», — обрадованно сообщила девушка, пытаясь разобраться с механизмом перезарядки. «Дозвольте башни я снаряжу», — предложил казак, забирая у нее оружие. «Руслан Владимирович, а из винтовки пострелять дадите?» — тут же спросила девица, горящим взглядом разглядывая его винтовку. «Боюсь, результат будет тем же», — снова смутился Шатун. «Мне все под себя делать приходится, даже коня подбирать», с едва заметной усмешкой пояснил он. «Андрей, дай Катерине Павловне свою винтовку», попросил он другого бойца. Сделанный специально для работы в стесненных условиях, карабин привел девушку в полный восторг. Короткая, ухватистая и маневренная винтовка с отлаженным механизмом перезарядки была словно создана для нее. Ловко щелкая затвором, Катерина выпустила все семь пуль, и, осмотрев мишень, удивленно протянула. — Похоже, с таким оружием снова стрелять учиться надо. — Это каждый раз с новым оружием, так, — пожал Руслан плечами. — Впрочем, если вам понравилось, я могу заказать для вас такую винтовку. Полегче этой калибром поменьше. Мой мастер умеет разные стволы ковать. — Вы серьезно? — изумилась Катерина. — А что тут такого? — не понял Руслан, судорожно вспоминая, какое правило этикета он нарушил своим предложением. «И сколько такая винтовка стоит?» Подумав, осторожно поинтересовалась девушка. «Я бы хотел, чтобы вы приняли ее в подарок», проявил Шатун галантность. «Сказать откровенно, я хотела попросить вас заказать винтовку и револьвер, само собой, за плату, но теперь...» Катерина задумалась, не зная, как поступить. Они были еще слишком мало знакомы, чтобы она могла позволить себе принять подобный подарок. Оружие это было новым и, следовательно, совсем не дешевым. Уж это она понимала прекрасно. «Будут вам и револьверы и винтовка», — усмехнулся Руслан, угадавший ее затруднение. «Под вашу руку. Мой мастер подобное оружие сделает для меня не так дорого, а по поводу платы договоримся», — усмехнулся парень. «Предложение ваше звучит несколько двусмысленно», — задумчиво протянула Катерина, разглядывая его осторожным взглядом. — Односмысленно, — отмахнулся Руслан, — все одно без моего разрешения вы такое оружие не купите, и уж тем более патроны к нему. А оплату я с вас попрошу простую. Хочу только ваше разрешение иногда навещать вас в вашем доме. — От встреч с вами мне все одно не отказаться, — ехидно усмехнулась девушка, — так что придется такое разрешение вам дать. — Если я вам неприятен, сударня, так и скажите, — выпрямившись жестко ответил Руслан. Я знаю, что не красавицы, что шрамы могут быть вам неприятны, так что достаточно просто сообщить мне об этом, а одолжение я не приемлю, как и насмешек. простить «Простите, князь», — смутилась Катерина, — «я не хотела вас обидеть. А шрамы, так они и у папеньки имеются, так что эти меня не испугать, давайте не будем ссориться». «Я не в обиде», — кивнул Шатун, — «просто предпочитаю ясность в любых отношениях, что просто в знакомстве, что в дружбе, интриг мне и по службе хватает». Руслан Владимирович, дозвольте еще один вопрос, осторожно спросила девушка. Конечно, почему вы никогда не улыбаетесь? Больно! вздохнул Руслан, указывая на свое лицо. Мышцы сильно повредила. Из Краснодара они выехали через три дня. Личный врач князя Тарханова, осмотрев полковника, подтвердил диагноз своего коллеги из столицы и указал Вяземскому. Воду какого именно источника ему надлежит пить и в каком порядке. Выезд полковника, теперь уже с сопровождением казаков, двигался не спеша, что приводило Катерину в ужасное расстройство. Но не умела она долго сидеть на одном месте. Горячая, порывистая девушка все время порывалась куда-то бежать, ехать или скакать. Усидеть на одном месте долго ей было просто невыносимо. Сопровождавший их выезд Шатун тоже был не сильно рад такому медленному продвижению. Но держал себя в руках, старался погрузиться в обеспечение режима секретности при перевозке полученных от князя документов. Прятать что-то от казаков было бессмысленно. Сундук в фургон они и грузили, но о его содержимом было известно только Руслану и самому князю. Бойцам Шатун сказал, что по его просьбе Тарханов закупил кое-какие химикаты для очередной серии опытов. Этого оказалось достаточно. Вся команда парня знала, что Руслан постоянно занимается всякими опасными экспериментами, и потому химикаты, необходимые для этого, требуют особых условий хранения. В общем, меньше знаешь, крепче спишь. Именно по такой схеме казаки отнеслись к огромному тяжеленному сундуку. Казали погрузить? Погрузили. Скажут выгрузить? Выгрузит. А с остальным пусть командир сам разбирается, он для этого по заграницам учился. В общем, особых опасений у парня режим сохранения секретности не вызывал. Осталось придумать, где именно этот сундук спрятать. Поначалу Шатун решил было завести его в мастерскую и сунуть под один из стеллажей. Но потом вспомнил, что работа с нитроглицерином — это своего рода рулетка, передумал. Рванел взрывчаткой, сгорят бумаги синим пламенем. Так что придется искать или изобретать какой-то тайник. Само собой, самым удобным было бы упрятать сундук в строящемся доме. Но там на данном этапе постоянно крутятся разные люди, а сам Руслан бывает в доме от случая к случаю. Так что пока стройка не закончится, этот вариант тоже отпадает. На стоянке парень забрался в фургон и, осмотрев навешенный на сундук замок, задумчиво хмыкнул. Сковырнуть этого монстра было проще, чем воды попить. Механизм был крупным, грубым и ненадежным. Так и не придя к какому-то конкретному решению, Шатун выбрался из фургона и сходу наткнулся на настоящего фургона Романа. «Ты чего суетишься, княже?» — удивился следопыт, осматривавший колесные ступицы транспорта. «Да химикат свой проверял. Не приведи Господь разольется, чего беды не оберемся», — вздохнул Руслан. «Чего тут?» — кивнул он на ступицу. «Скрепеть начала, зараза!» — скривился казак. «А скрип этот за версту услышать можно». «Может, малость жира баранью растопить да залить до дому?» «Тогда поднять его надо и колесо провернуть несколько раз, чтобы жир по всей ступице размазать», — подсказал Шатун. сделай вон, жердиной навалимся да поднимем», — нашелся следопыт. Добрый делайте», — кивнул Руслан, заметив, что к ним направляется Катерина. «Руслан Владимирович, мы что, он будем ночевать прямо в поле?» — удивленно поинтересовалась девушка степи, сударыня, — поправил ее Руслан, — увы, постоялых дворов на нашем пути не имеется, так что придется потерпеть. Зато завтра днем уже будете в городе. — А вы, когда в Краснодар ехали, тоже так ночевали? — тут же последовал вопрос. — Всякое бывало, — пожал шатун плечами, — но в этот раз ехали без остановок. Рысь ушли, чтобы кони не запалить. — Ночью? — еще больше изумилась Катерина. — Мы привычные, можем и ночью, — хмыкнул шатун, глядя, как казаки обихаживают коней. Где-то в ночи прозвучал долгий волчий вой, и девушка, услышав его, зябко поежилась. — Не бойтесь, нас много, так что близко они не подойдут, — поспешил успокоить ее Руслан. — Я не волков боюсь, я за лошадей беспокоюсь, — вздохнула Катерина. — Сорвутся, придется пешком отсюда уходить, весь скарб бросив. — Не сорвутся, — отмахнулся Руслан. «Казаки мои люди опытные, не первый раз в степи ночуют. К тому же мы еще и караул выставим. Думаете, что можете предусмотреть все на свете?» Поддела его девушка. «Все не можем, но мы стараемся», — отшутился Руслан. Между тем казаки уже развели костер и, подвесив над ним котелок, принялись варить кулеш. Второй котелок для чая уже дожидался своей очереди. Тащить за собой полевую кухню Руслан счел особым видом извращения. Провести сутки в седле, питаясь сухим пайком ни для него, ни для его бойцов, не было никакой проблемой. Полоски пряного вяленого мяса и сухари имелись в ранце у каждого, как и небольшой глиняный горшочек с медом вместо сахара. Крышки этих горшочков прижимались к самим горшочкам при помощи кожной прокладки и системы металлического запора, так что потерять продукт никто не опасался. Для семейства полковника слуги развели отдельный костер, и вскоре Катерину позвали ужинать. Руслан уже привычно уселся на седло рядом со своими бойцами и, получив от кошевара миску кулиша, с удовольствием запустил зубы в сухарь. Поужинав он попил чаю и, поднявшись, не спеша, обошел лагерь, проверяя, как расставлены посты. От своего костра его окликнул полковник. Присаживайтесь, князь предложил Вяземский, указывая на полено, брошенное рядом с костром. Я смотрю, вы в походе со своими казаками из одного котла пищу принимаете. «Всегда так было», — равнодушно пожал парень плечами. «Я не в укор, князь. Наоборот, признаться, меня это зрелище порадовало. Это означает, что вы со своими солдатами близкие и цените их», — одобрительно проворчал полковник. «Было время, я и сам так же поступал, потому и ценили меня в армии. но только любовь нижних чинов не приносит ни уважения начальству, ни продвижения по службе». «Так всегда бывает», — кивнул Руслан. «Мы с вами, господин полковник, люди военного времени». Когда идет война, кто-то должен рисковать жизнью, чтобы защитить свою землю. А в мирной жизни мы слишком неудобны. Говорим, что думаем, спину перед начальством не гнем. Но мне грех жаловаться. Карьера моя, можно сказать, состоялась. Для нашей службы мое звание и чин — это уже величина. Дальше только кабинетная работа, а я ее терпеть не могу». «Понимаю», — неожиданно рассмеялся полковник. «Обменять всю эту волю на пыль кабинетов сложно», — пояснил он, обводя рукой степь вокруг. Эх, где мои 20 лет? Там же, где и мои 19, усмехнулся Руслан ему в тон. Прошу простить мою дерзость, князь, это вас на службе так? осторожно поинтересовался Вяземский, указывая пальцем на лицо. Да, взрывом, коротко пояснил Руслан. Уж простите, но больше сказать не могу. Думал, не выживу, но Бог миловал, обошлось. Только теперь улыбаться не могу. Больно, да и улыбка моя больше оскала напоминает. — Однако, — удивленно покачал полковник головой, — говорят, вам и тут уже несколько раз досталось. — Угу. Месяц назад Османов на границе в Армении отбивали, получил пули по голове вскользь. Контузило. Вздохнул Руслан, снимая папаху и демонстрируя шрам на черепушке. А до этого в спину пшек один выстрелил. Снова уберёг Господь. В Пряжку ремня сумки попал. Пулю разбило. Несколько ребер сломало. В общем, обошлось. А не надоело судьбу испытывать? неожиданно спросила Катерина, внимательно слушавшая их разговор. А я, Екатерин Павловна, судьбу не пытаю, я родине служу, повернулся к ней Руслан. Как некогда и батюшка ваш служил, и другие офицеры, что не на паркетах чины до звания выслуживали, а вот так, в поле. Это, простите, великодушное есть суть слова-дворянства, служение трону и государству. Для того оно и создано было. А как же жизнь? спросила девушка. Семья, дом — это все куда? Или вы решили совсем не жениться? Господь с вами, — отмахнулся Шатун. Наоборот, я о семье давно мечтаю, да пока все не складывается. Ну, про Наталью Тарханову я наслышанно, осторожно кивнула Катерина, с тревогой поглядывая на него. Но ну, неужели вы после нее не пытались еще раз как-то жизнь устроить? Ну, поначалу я должен был траур выдержать. Как ни крути, она невесты моей была. А после дела службы закрутили. Ранение, контузии, в общем, не до того было. Снова вздохнул Шатун, которому этот вежливый допрос уже начал надоедать. Да и дела поправить сначала требовалось. Это Петр Иванович меня как облупленного знает и был уверен, что я не ради приданного за дочерью его ухаживать стал. А кому другому, пойди это докажи. Ну, это решил, что пока все дела в порядок не приведу, ни к кому свататься не стану. Ну, про это я уже слышал, одобрительно кивнул полковник. Но неужто вы не желаете куда поближе к столице выбраться? В тот же Краснодар, к примеру? Как мои фамилии относятся, вы, господин полковник, хорошо знаете, так что мне и тут неплохо, — ехидно усмехнулся парень. Да и дела все мои тоже тут. Но не повезу же я за собой своего мастера, который все мои задумки изготавливает. Я его не могу уговорить в имение переехать, чтобы кузни, лаборатории мастерские в одном месте устроить, а вы говорите в Краснодар. А это мой доход, ваше высокопресходительство. Престаньте, Руслан Владимирович, — отмахнулся полковник. — Для вас, Павел Лукич, не на плацу, да и в отставке я. — Как прикажете, Павел Лукич, но полковником вы для меня все равно останетесь, — подпустил Руслан чуточку под подхалимажа. Как ни крути, а полковник Вяземский был старым приятелем и сослуживцем князя Тарханова, а с этим человеком Руслан предпочитал дружить. Что ни говори, но князь как-то случайно стал ее настоящим покровителем, делавшим все, чтобы у парней карьера состоялась и личные дела как-то устроились. Достаточно было вспомнить эпопею с имением. Такие подарки власть делает очень редко, а еще реже выделяет средства для их обеспечения. А самое главное, прощаясь с ним, князь попросил, именно попросил Руслана присмотреть за полковником и его дочерью. Так что теперь Шатун просто вынужден был налаживать с полковником добрые отношения, потому и отвечал на все сыпавшиеся на него вопросы. Петр Иванович сказывал, что тяжеловозов этих он вам специально покупает, чтобы после вы племя вывели, так ли?» Подумав, спросил Вяземский, кивая на двух громадин, не спеша живавших свой овес. «Есть такая идея, но пока это только планы», вздохнул Шатун. «А чё так задумчиво?» усмехнулся полковник. «Дело-то доброе, да еще и доходное к тому же». «Где бы еще время на неё найти?» пыркнул Шатун. «Я же на службе только не живу». Иной раз как в гору уйдешь, так недель три, а то и дольше по козьим тропам ползаешь. А кони, они живые, им пригляд нужен. И что делать станете?» заинтересовался Вяземский. Придется доброго лошадника искать, да нанимать его на службу. Вон казаков своих спрошу, найдут». «Тут у вас, я смотрю, все через казаков делается», вдруг насупился полковник. «А чему тут удивляться?» не понял Руслан. «Они люди честные, почти все грамоте разумеют, да и слово свое держат». К тому же у меня среди них и имя имеется. Знаю, что я свое слово держу и что обещал, исполню свято. А крестьян тут мало, они все больше подальше от предгорья селятся. Я вон не знаю, где людей набрать, чтобы в имени на землю посадить. Боятся они близко к горам селиться». «Это да, про горцев я не подумал», — смутился полковник. «А вы их, Руслан Владимирович, не опасаетесь?» «Горцы меня лютым прозвали, так что нет, не опасаюсь», — хищно усмехнулся Шатун. Тут у них, говорят, кровная месть во вовсю имеется. Неужто вас никто кровниками называл?» Последовал новый вопрос. «Был один», — отмахнулся Шатун. «И что?» — жадно глядя на него, быстро спросил Катерина. «Я ж сказал, был, да весь вышел», — хмыкнул парень, поднимаясь. Дом для полковника Вяземского был снят по приказу князя Тарханова самим городским головой так что заниматься устройством беспокойного семейства Руслану не пришлось. Доведя их до самых ворот уже арендованного подворья, Шатун вежливо попрощался и поспешил по своим делам, пообещав заехать при первой же возможности. Теперь нужно было решить, куда девать сундук. Роман, заметив ее беспокойство, подъехал ближе и, понизив голос, тихо поинтересовался, что так парня беспокоит. Понимая, что без помощи ему не обойтись, Руслан быстренько сочинил историю, что полученные химикаты могут быть весьма опасными, и ему требуется место, где он мог бы их долгое время хранить, не беспокоясь, что кто-то в тот сундук случайно влезет, или случится еще какое несчастье, которое может привести к большой беде. Поэтому ему требуется место, о котором никто не знает, и где, даже если что-то случится, случайных людей не будет. Понимающий кивнув, следопыт на несколько минут погрузился в раздумье, после чего радостно улыбнувшись, сообщил. Есть такое место, княжик, и от мастерской твоей недолечи. «Фургон пройдет?» Тут же спросил Шатун, которому совсем не улыбалось тащиться через лес с тяжеленным сундуком на плечах. «Близко подъехать можно, дальше на руках донесем», уверенно кивнул следопыт. Види, чуть подумав, решительно кивнул Шатун, понимая, что лучше этого казака окрестные места не знает никто. Группа снова выехала из города и, объехав его по дуге, углубилась в лес. Роман провел отряд одному ему известной тропой, выведя его к небольшому каменному языку, разрезавшему лес словно ножом. Скальный выход с короткой осыпью начинался невысоким утесом, у подножие которого обнаружилось расселено. Срубив недлинную жердину, Роман ловко размахрил один ее конец топориком и, запалив этот импровизированный факел, первым протиснулся в эту щель. Руслан, шедший следом за ним, с сомнением оглядел этот лаз и, вздохнув, принялся протискиваться в пещерку. Оглядев этот природный тайник в неровном свете факела, Шатун коснулся стенок пещеры и с удивлением понял, что здесь сухо. Присмотревшись к пламени, парень понял, что здесь имелась естественная вентиляция, так что за содержимое сундука можно было не особо беспокоиться. Впрочем, оставлять его здесь навсегда Руслан не собирался. «Теперь главное, чтобы сундук сюда влез», — вздохнул он, понимая, что ничего лучше ему так быстро не найти. «Влезет», — усмехнулся Роман. «Я аж схрон искал, помню, что сундук широкий». Добри, тогда запихиваем его сюда и домой», — махнул Руслан рукой. Казаки, давно уже мечтавшие о бане и отдыхе, выполнили команду моментально, на радостях едва не запихнув в пещеру сундук вместе с фургоном. Пара бойцов во главе с самим Русланом подкатили ко входу крупный валун и, завалив вход, с облегчением перевели дух. Дело было сделано. Еще через два часа вся группа была дома. Попарившись в бане, Руслан встретился за ужином свернувшимся со службы Рязановым и под рюмочку поведала прибытие очередного протеже-князя. — А вызывал он тебя зачем? Ну не полковник же этого сопровождать? — спросил майор о главном. «Прости, Миша, но тут дело личное, и говорить о нем я не вправе», — смутился Руслан. «Тогда ладно», — отмахнулся майор. «Главное, что по службе ничего такого, что снова нас в дорогу погонит. «Нет, ничего такого», — заверил Руслан приятеля. «А что это девица, дочь полковника, и вправду так хороша, как рассказывают про нее?» Неожиданно сменил граф тему. «Господи, люди еще приехать не успели, о них уже слухи ходят», — охнул Шатун. — Ну так зима, милый мой, народ со скуки только что на стены не лезет. А тут такое развлечение. Новые лица, новые люди, да еще и с самой столицы. А самое главное, их в город не кто-нибудь привел, а ты, ехидно закончила майор, так как она? — Хороша, — вздохнув, признался Шатун. — Нет, правда, хороша. Тоненькая, сильная, смелая до отчаяния. А главное, видно полковничье воспитание. Из револьвера, из винтовки стреляет. Верхом не хуже наших казаков ездит и охоту любит. А ты часом не влюбился, друг мой, лукаво прищурился майор, а то ведь девица тебе подстать, думаю, вдвоем с ней вы любую банду разгоните, даже не в запрев. Да ну тебя, фыркнул Руслан, знаешь же, что не с моей фамилией в женихи набиваться. И так папаша ее едва за пистолет не схватился, когда мы меня Петр Иванович представил. Да, неприятно, скривился Рязанов. Говорил ведь, что сволочи-то надо в расход пустить, зло выдохнул майор. Сразу, как только бумаги о признании подписал. Кстати, а что по тем фигурантам, что его разыскивать пытались? Коллеги что-то выяснили? Напомнил Шатун. Есть несколько фигур, но ничего толком не сообщали, развел граф руками. Сам понимаешь, благо, если после операции спасибо скажут. А так они перед нами не отчитываются. Понятно, что ничего не понятно, кивнул Руслан. А на нашей кухне чего? А на нашей кухне, похоже, даже тараканы со скуки перемерли, усмехнулся майор. «Тишина. Правда, слух прошел, что к непримиримым снова какие-то странные люди пожаловали с той стороны. Но проверить это, сам понимаешь, мы не можем». «Опять начнут воду мутить», — скривился Шатун. «Не знаю», — качнул граф головой, — «но говорят, что приняли их не очень радушно». «С чего бы?» — насторожился Руслан. «Забыл, что сам же летом устроил», — усмехнулся майор. «Ты про поединок?» — уточнил парень. «Про него». Ну, одним поединком тут ничего не исправишь, это скорее был повод задуматься. Вот они и задумались, и, похоже, серьезно. Но сам вспомни, после той истории непримиримый на торг много раз приезжали, но ни разу никого не тронули. И думаю, эта их задумчивость кому-то на той стороне сильно не понравилась. Вот гости нарисовались. — Угу, нарисовались. Теперь стереть бы их еще как-нибудь, — Зло усмехнулся Шатун. — Не дури, — осадил его майор. В аулах их закон гостеприимства защищает. А вообще, высокогорие земли непримиримых, и воевать там с ними мы не можем, только людей зря положим». «Знаю, но очень хочется», — криво усмехнулся Руслан, про себя уже проигрывая возможные варианты такого налета. «Руслан, я не шучу, даже думать о том забудь», — надавил Рязанов. «Так я ж молчу», — дело оскорбился парень. «Ага, молчит он, а то я тебя не знаю. Как только у тебя физиономия закаменела, так все, жди очередной пакости». Сварливо отозвался майор. — Ого, похоже, ты меня уже читать научился, господин майор, — иронично подумал Шатун. — Хотя чему удивляться, думать местные умеют лучше меня. Иных способов просчитать варианты у них и нет. Ну, раз все так благостно, чем займемся? — спросил он, меняя тему. — Хочешь сказать, что у тебя в мастерской дел не имеется? — ехидно осведомился граф. — А купец твой спирт и кислоту прислал? — то он ему отозвался, парень. — Заказано. ждем, понимающий кивнул Рязанов. — Сам знаешь, у нас и так дороги, не приведи господи, а зимой так вообще. К слову, тут тебя какой-то еврей спрашивал. — Ага, — обрадовался Руслан, моментально сообразив, кто это может быть. — Чего ага, кто это? — снова завелся майор. — Миша, ты сегодня из той ноги встал. Чего придираешься? — удивился Руслан. — А что мне еще делать, если ко мне в дом приходит какой-то странный мужик и требует тебя? но при этом со мной даже говорить не желает, хотя и знает, кто перед ним. Блеет, потеет со страху, но молчит. И что думать должен? — Надеюсь, ты его в холодную не запихнул для острастки? — рассмеялся Руслан. — Да ну его, еще помер бы тут с испугу, — фыркнул майор. Ювелир это, — отсмеявшись, пояснил Шатун. — Я через него кое-какой инструмент и станки заказал. Похоже, привезли. Странно, что ты его не знаешь. Можно подумать, что я в той лавке покупал чего, хмыкнул граф. Тут себя бы прокормить и не украшения покупать. «А вот снобизм в нашем с тобой деле господин майор весьма опасен», наставительно произнес Руслан. «Не забывай, что в подобные места часто ходят люди, которые желают другим пыль в глаза пустить. Так что знакомство с ним может быть весьма полезно. И не надо рассказывать мне, что ты дворянин, офицер и так далее. Знаю, все знаю». «Ну надо, Миша, надо!» — закончил он, повторив последнее слово, едва не по слогам. «Так я и не спорю», — задумчиво кивнул Рязанов. «Знаешь, я все чаще стал забывать, что ты не от мира сего, и что там у вас подобные вещи давно уже возведены в ранг постулатов. Иногда это становится для меня настоящим откровением». По негласному договору они с Михаилом старались не касаться обстоятельств, по которым Руслан оказался в этих местах, чтобы случайно увлекшись не проколоться где-то на людях. Но вот так в разговоре тет-а-тет -тет, граф иногда возвращался к этой теме. В его сейфе уже скопилась пачка исписанных Русланом листов бумаги солидной толщины, но все изложенное там тщательно перерабатывалось с самим майором и только после отправлялось по инстанциям. «А что за станки?» — нарушил граф затянувшееся молчание. «Токарный, сверлильный, всякий инструмент к ним, да и просто инструмент для мелких работ», — коротко пояснил Шатун. «Решил в ювелир податься», — поддел его майор. «Решил первые образцы нового оружия сам до нормы доводить», — усмехнулся Руслан в ответ. «Так проще. Сделал один рабочий образец и после Митричу в работу отдал. Тогда не придется к нему каждый божий день бегать». «Чего опять задумал?» — быстро спросил Рязанов. «Ручку хочу сделать, с которой чернильница будет не нужна, с остальным пером, а то тем, что тут вместо нормальной ручки только злейших врагов убивать». — Интересно, — удивленно протянул майор. — А еще что? — Вот когда придумаю, тогда я расскажу, — усмехнулся Шатун. — Руслан, я же не из пустого любопытства интересуюсь, сам понимаешь. Просто ты можешь задумать делать такие вещи, о которых тут еще и не слышали, а это лишнее к тебе внимание. — Его и так хватает, так что хуже уже не будет, — отмахнулся Руслан. — Но я тебе обещаю, прежде чем пускать что-то в обиход, сначала покажу тебе. — Хорошо. И кстати, раз уж тебе пока нечем заняться, через два дня очередной прием в городской управе. Мы приглашены. Оба. Опять, едва не взвыл шатун. Да сколько же можно? Сказано ж тебе. Зима, людям скучно. Вот они и придумывают себе развлечения ехидно усмехнулся граф. Это сколько угодно, но не за наш же счет, продолжал возмущаться шатун. Если они бездельники, то мы-то с тобой на службе. Не нуди осадил его майор с улыбкой. «Знаю, что ты местное общество не шибко жалуешь. Признаться, я и сам отню не в восторге, но положение обязывает. Это, можно сказать, подтверждение того, что все в порядке и обыватель может спать спокойно». «В том смысле, что если уж господа офицеры смеют развлекаться, то остальным сам Бог велел?» ехидно уточнил парень. «Вот, понял, наконец, то он ему отозвался майор. И вообще, в твоем положении изображать из себя Бирюка не самый умный ход. Это ты о чем? Не понял Руслан. Сам говорил, папаш тебе фамилию оставил такую, что иной готов за оружие схватиться. Вот и будем исправлять это потихоньку. Я не шучу, сам подумай, который уже раз на приеме будешь, а еще ни разу ни у кого ничего не спросил. Думаешь заметит? С сомнением поинтересовался Руслан. Уверен! Твердо кивнул граф.